Луна всё ещё была скрыта плотными облаками, и темнота была такая густая, плотная, что Старыгин не видел собственные руки. Однако цыган должно быть видел в темноте как кошка. Во всяком случае, он шёл вперёд уверенно и быстро. Старыгин только по звуку шагов и по шороху осыпающихся камней определял направление и старался не отставать от Франциска, поддерживая Марию за локоть. Сзади доносились шаги Феликса. Казалось, что они давно уже должны были дойти до машины, но Франциско всё шёл и шёл вперёд. Наверное, темнота и опасность многократно увеличивали расстояние. В какой-то момент Старыгину показалось, что он услышал звуки шагов в стороне, не там, где должен был находиться Франциско. "Эй, ты где?" негромко окликнул он цыгана. Тот немедленно отозвался: "Уже скоро, мы подходим к машине". Старыгин двинулся дальше и снова услышал в стане от своего пути крадущиеся шаги. И ещё он почувствовал какое-то незримое, но гнетущее присутствие. И почему-то вспомнил, как они с Марией бежали по подземному коридору, спасаясь от чудовища. Он подумал, что от темноты и опасности у него разыгралось воображение, и постарался отбросить эти странные мысли. Вот она, машина. Послышался впереди довольный голос Франциска. И в ту же секунду из темноты возникли две едва различимые фигуры. Старыгин скорее не увидел, а почувствовал их, тем не менее понял, что одна фигура человеческая, приземистая и полная силы, а вторая звериная, излучающая ужас и угрозу. "На помощь!" закричал Старыгин и попытался закрыть собой Марию. Но человек, появившийся из мрака, оттолкнул его и схватил девушку за плечо. В ту же секунду вспыхнул свет фонаря в руке спешившего на подмогу Феликса, и Старыгин в этом ярком свете увидел, как на моментальном снимке лицо человека, широкое с узкими бесстрастными глазами жителя степей, и его руку, в которой был зажат маленький острый предмет, шип или колючка. Незнакомец взмахнул рукой и вонзил шип в плечо Марии. Девушка вскрикнула. Старыгин попытался схватить нападающего, оттащить его в сторону, но тот увернулся и отступил в непроглядную темноту. За ним бросились оба цыгана, но тут же раздалось хриплое рычание, жёсткий окрик. Старыгин поддерживал Марию, но девушка безвольно обвисла у него на руках, и ему пришлось опустить её на землю. Он подобрал фонарь, который уронил Феликс, и осветил Марию. Её лицо Залила смертельная бледность. Губы посинели, дыхание стало частым и неровным. Вдруг она затряслась в ужасной судороге, выгнулась, едва ни встав на мостик, а в следующую секунду бессильно вытянулась и затихла. Старый ген пытался привести девушку в чувство, сделать ей искусственное дыхание, но ничего не помогало. Мария не подавала никаких признаков жизни. Из темноты возникли оба цыгана. они казались виноватыми и напуганными. «Не знаю, кто это был», — в полголоса проговорил Франциско. «Первый раз в жизни вижу такое чудовище. Мы хотели догнать этого мерзавца, но зверь чуть не растерзал нас. А что с девушкой?» «Плохо». Старагин поднял на цыган искаженное страданием лицо. «Совсем плохо». «Ее срочно нужно отвезти в больницу», — прошептал Франциско, наклонившись над девушкой и тревожно вглядываясь в ее черты. Мария, о, господи. Дмитрий придерживал хрупкое тело, чтобы девушка не падала на сиденье. Он прижимал её к груди, чувствуя, как душу заполняет чёрное отчаяние. Неужели она умрёт? Неужели эти глаза никогда больше не рассыплют вокруг золотые искры? Феликс нахмурился и покачал головой. Очевидно, это простое движение вызвало приступ боли, потому что он поморщился и тронул Старогино за руку. «Положи ее на сиденье, и ей будет удобнее». Старыгин напомнился, устроил девушку на сиденье, а сам сел на пол, неотрывно глядя ей в лицо. «Я виноват», — стучало в мозгу. «Если бы я не явился в ронду, если бы не увлек Марии в это безумное предприятие, с ней ничего бы не случилось. Я, я виноват во всем. Это из-за меня она умирает». Он тут же испугался, что в мыслях упомянул страшное слово, и стал уговаривать себя, что всё будет хорошо, они довезут Марию до больницы, врачи ей помогут. И это не он виноват в её болезни, а Педро Мендес или кто-то там, кто выдавал себя за него. Ведь это он, посылая Старыгина в Ронду, указал ему на Марию. Девушка ему очень помогла, без неё он не попал бы в подземелья, не нашёл книгу Тотчас же невыносимым стыдом в сердце обожгла мысль, что если бы вместо Марии в музее находилась какая-нибудь почтенная седовласая дама, Старыгину, наверное, и в голову не пришло бы посвящать её в свои изыскания. К чёрту книгу, к чёрту Мавров, тамплиеров и саму мифическую чашу. Он готов сейчас отдать всё, что есть, только чтобы Марии было жива и здорово. На крутом вираже машину занесло. Старыгин едва успел подхватить девушку и снова устроить её на сиденье. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Кожа от сильной бледности казалась слегка желтоватой. Волосы растрепались. Что же с ней сделал тот негодяй и зачем? Внезапно Мария открыла глаза и беспорядочно замахала руками. Старыгин со страхом заметил, что белки глаз у неё не белые, не голубые и даже не желтоватые, а розовые. А кожа на руках такая прозрачная, что стали видны все кровеносные сосуды, как на рисунке в школьном кабинете анатомии. Мария, Мария, ты слышишь меня? спросил Старыгин. Всё напрасно. Она его не узнавала. По телу девушки снова прошла судорога, и она затихла. Больница близко, сказал Феликс. Только тебе придётся идти туда одному. Мы не хотим привлекать к себе внимание властей. За нами числятся кое-какие мелкие грешки. И потом там, в замке, два-то покойника точно есть. Старыгин хотел было наброситься на него с руганью, но вспомнил, что цыгане здорово помогли ему в замке. Да что там, без них он и не добрался бы до Пинамуго. Скажешь, что вас подвезли незнакомые люди на грузовике, продолжал наставлять его Феликс. А лучше скажи, что вообще не знаешь ее и просто нашел на дороге. В противном случае придётся всё рассказать полиции. Если это поможет Марии, я так и сделаю, отозвался Старыгин. Цыган неодобрительно хмыкнул и пожал плечами, мол, дело твоё, поступай как знаешь. Через некоторое время дорога стала ровнее, потом они свернули с шоссе и упёрлись в белую каменную ограду. Ворота были открыты, в просторном дворе стояли машины, светились окна длинного двухэтажного дома. Больница Святой Лусии, сказал Феликс. Вам туда. Езжай не тяни время, крикнул Старыгин, с тревогой наблюдая, как лицо Марии становится всё бледнее. Нет, твёрдо сказал Феликс и положил руку на плечо водителю. Дальше мы не поедем. Извини. Франциско ничего не сказал, только низко наклонил голову к рулю. Дмитрий поднял на руки девушку и шагнул в ворота. Дальше всё завертелось. Его заметили, уже бежали от двери больницы санитары. Марию внесли внутрь, положили на каталку, пожилая сестра потрогала её руку, пытаясь найти пульс. Старыгин указал, что всё происходит ужасно медленно. Не суетиться в холле толпанах хмуренных медиков с самыми озабоченными лицами. Никто не кричит по громкой связи, что доктор такого-то срочно требует в приёмный покой. Никто не бежит рядом с каталкой, держа у лица Марии кислородную маску. И саму каталку катят медленно, и как показалось Старыгину, равнодушно. Словом, происходившее в больнице ничуть не напоминало американские фильмы, которые Дмитрий Алексеевич тихонько посмеиваясь над собой, смотрел иногда долгими зимними вечерами в обществе уютно мурлыкавшего кота Василия. Старыгин застыл перед стеклянной дверью, потому что пожилая медсестра вежливо, но твёрдо преградила ему путь. Прошла, казалось, целая вечность, и вот, наконец, медсестра вернулась и приступила к нему с вопросами. Старыгин отвечал не точно и не в попад, потому что от волнения забыл все испанские слова. Однако при упоминании фамилии Мария сестра встрепенулась и посмотрела на него очень внимательно. Как видно, полиция уже успела распространить информацию о сгоревшей машине. Из-за стеклянной двери появился врач, и Старыгин одним прыжком оказался возле него. Она пришла в себя. Что с ней? Врач отвечал по-английски, что девушка находится в коме, что спровоцировало кому, они пока не знают. На наркотический шок это не похоже. «Что вы, она не принимала никаких наркотиков», — запротестовал Старыгин. Врач отвечал, что он и сам это понял. «Руки без уколов, кожные покровы чистые». И задол вопрос: где Старыгин нашёл девушку и кто он, собственно, такой? Дмитрий вспомнил предостережение цыгана, что будет, если он сейчас честно и подробно расскажет, что произошло с ним, начиная от встречи с Педро Мендесом в Малаге и кончая сегодняшним посещением замка Пинамуга. Во-первых, это займёт много времени. Во-вторых, врач, выслушав всю историю, подойдёт к ней профессионально. и, пожалуй, оставить Старыгина в больнице на предмет обследования его психического состояния. Дмитрий Алексеевич Старыгин, приличный мужчина средних лет, откашлялся и начал сочинять. Он русский реставратор. Был в Малоге на конференции и приехал в Ронду, чтобы осмотреть этот необычайный город, о котором он много слышал и читал. Он не любит путешествовать в стаде туристов, когда вся толпа париться в душном автобусе, а на остановках задаёт гиду глупые вопросы. Он любит ходить пешком и останавливаться там, где угодно ему, а не водителю автобуса. На этот раз он не брал машину на прокат, а ездил автостопом. Вчера он осматривал город, сегодня решил ознакомиться с его окрестностями. Он бродил по горам возле замка Пинамуго и там на дороге увидел девушку. Она была в сознании и сказала, что её зовут Мария Сальседо. Её похитил какой-то человек на параплане, затем её привезли в замок и там держали, не объясняя причин похищения. Ей удалось бежать, её преследовали, какой-то человек сделал ей укол. Она не знает, что это было, но чувствует себя очень плохо. После этого девушка потеряла сознание и старыгент потащил её на себе. Их подобрали двое каких-то мрачных типов на старом фургоне. Старогин понятия не имеет, кто они такие. Они довезли его с девушкой, которой в машине стало совсем плохо до ворот больницы и уехали. Номер фургона он, разумеется, не запомнил. Старогин перевёл дух и посмотрел доктору в лицо. Он руководствовался старым и добрым правилом: если хочешь, чтобы твоя ложь выглядела правдоподобной, ври как можно меньше. Однако доктор, похоже, не слишком поверил в его истории. В самой правдивой её части было много неправдоподобного, взять хотя бы про план. Насколько я знаю, врач глядел на русского с недоверием. В замке Пинамугго давно уже никто не живёт. Замок в плохом состоянии, откровенно говоря, там остались одни развалины. Старыгин хотел было раздражённо живописать, кто живёт в замке и чем именно эти люди там занимаются. под самым носом у полиции, но вовремя спохватился, что тогда его версия событий затрещит по всем швам. Он молча развел руками и добавил, что когда девушка очнется, она сама расскажет, что с ней произошло. — Я сообщу в полицию, — строго сказал врач. — Сеньор должен подождать здесь. Старыгин понуро кивнул. Врач ушел, но в холл вышел плечистый санитар, которому надо думать... в леле приглядывать за странным человеком, явившимся в больницу без машины с девушкой на руках. На первый взгляд, у девушки нет никаких повреждений, однако она в коме, что и послужило тому причиной неизвестно. А странный русский бормочет о каком-то там похищении. И вообще, слишком уж беспокоится о девушке, которую по его же собственным словам, он видит первый раз в жизни. Дмитрий присел на скамью и закрыл лицо руками. Мало помалу холл опустил, даже в санитарку куда-то удалился. Только старик в синей форме уборщика мерно шаркал метлой. Под этот звук Старогин провалился в странный сон. С одной стороны, он ощущал себя сидящим на жёсткой скамье в холле больницы, с другой бежал по тёмным коридорам, лес на крутые скалы с трудом пробирался по узкому карнизу над пропастью. Его преследовали, и он стремился догнать кого-то и спасти. Спасти самое дорогое. «Синьор!» — проник в его сон скрипучий старческий голос. «Синьор, проснитесь!» Старик начнулся, резко вскочил и выронил свой рюкзак. Тот свалился на пол и раскрылся. «Простите!» Старик наклонился, чтобы поднять сумку и вытащил книгу. «О-о-о!» — в изумлении протянул он. «Какая старая книга!» Что-то удержало Старыгина от немедленного требования вернуть ему книгу. Старик между тем благоговейно развернул книгу и сказал несколько слов на незнакомом языке. Вы вы читаете по-арабски? удивился Старыгин. Впрочем, вопрос этот был неуместным. Приглядевшись к старому уборщику, Дмитрий Алексеевич понял, что старик несомненно человек арабского происхождения, выходец из Алжира или Марокко. Смуглая кожа, изрезанная глубокими морщинами, яркие тёмные миндалевидные глаза, курчавые седые волосы. Старик сел рядом на скамью и принялся переводить с листа. Книга была без начала. Старый уборщик начал читать с того же места, что читали до него. Однако текст вновь оказался совсем не такой, как прежде. Впрочем, после всего того, что случилось в замке Тамплиеров, старый ген уже ничему не удивлялся. Как и прежде, текст начинался прямо с середины фразы. Многих невольников и богатую добычу. В это время появились четверо воинов, которые несли на красном плаще безжизненное тело. Увидев это, хан скатился со своего возвышения, бросился навстречу и вскричал, подняв руки к небу. Ох, за что? За что небо поразило моего дорогого брата? Лучше бы погиб я. Брат мой, Карыс, Ты был ещё так молод, ты не изведал ещё многих радостей жизни. Ты не оставил сына мне в утешение. О, чем я прогневил небо! Воскликнув так, хан повернулся к воинам и спросил их, гневно сверкая очами: "Почему вы не защитили моего брата? Почему не погибли вместо него? Почему не встретили своей грудью предназначенную ему стрелу или направленное в его сердце копье?" Разве не знаете вы, каков первый долг воина?